«Русы и славяне или русь глазами мусульман. В 9-10 веках о лесных землях Восточной Европы и их народах писали многие мусульманские авторы. Слишком много пушнины, металла, прочих ценностей поступало оттуда. Самые ранние сообщения относятся, пожалуй, к 840-м годам. Персидский писатель Ибн Хардадбех сообщает, что из своей страны русы вывозят мехабелок, чернобурых лисиц и мечи из крайних пределов славянства к Румскому морю и берет с них десятину румский властелин. Арабский путешественник Ибн Фадлан хорошо знал людей, которых он называл русами. Впрочем, они и сами себя так называли. Ибн Фадлан встречал русов на Волге и подробно описывал их самих и их обычаи. Описание того, как погребают умершего вождя, сжигая его владея, как русы приносят жертвы их брачных обычаев, полностью убеждает, как не называет их людей русами или не русами, но перед нами скандинавы. Ибн Фадлан был не в восторге от русов, ибо они грязнейшие твари божьи, не очищаются от испражнений и не умываются от соития, как будто они блуждающие дикие ослы». Ибн Фадлан отделяет Киев от Руси, хотя в 920-940-е годы он должен был быть для славян матерью городов русских. Но, видимо, между Северной Русью и Южной оставались серьезные различия. Киев и вообще страны ас сакалиба славян, для Ибн Фадлана вовсе не Русь. Все остальные мусульманские авторы также четко разделяют славян ас сакалиба и русов ар рус Русы – это купцы и войны. они путешествуют в Рум, Византию, в Хазарию и мусульманские страны вплоть до Багдада. Славяне – их слуги, они выступают в роли переводчиков. Мусульмане никогда не бывали в стране русов или славян, они наблюдали эти два народа во время путешествия на Волгу и к Черному морю. Они только рассказывали об удивительном острове Русов. Впрочем, это может быть и полуостров. Арабское слово «джазира» можно перевести и таким образом. Рассказ об острове русов сделался так популярен, что его включили в свои сочинения до 30 авторов мусульманского мира с 10 по 17 век. Но тут повторяется история с древнейшим сводом повести временных лет, которые все время переписывали друг у друга. Исследователи давно пришли к выводу, что все истории про остров русов восходят к некому очень старому источнику середины конца 9 века. Они назвали этот источник анонимной запиской, мы не знаем, кто его автор. Видимо, первыми использовали анонимную записку Ибн Хардадбеха и Аль-Джайхани. Ибн Русти рассказывает, что же касается Ар-Русии, то она находится на острове, окруженным озером. Остров, на котором они, русы, живут, протяженностью в три дня пути, покрыт лесами и болотами, нездоров и сыр до того, что стоит только человеку ступить ногой на землю, как последний трясется из-за обилия в ней влаги. У них есть царь, называемый Хакан Русов, Они нападают на славян, подъезжают к ним на кораблях, высаживаются, забирают их в плен, везут в Хазаран и Булкар и там их продают. Они не имеют пашин, а питаются лишь тем, что привозят из земли славян. И нет у них недвижимого имущества ни деревень, ни пашин. Единственное их занятие – торговля соболями, белками и прочими мехами, которые они продают покупателям. Получают они назначенную цену деньгами и завязывают их в свои пояса. С рабами они обращаются хорошо и заботятся об их одежде, потому что торгуют ими. У них много городов и живут они привольно. Гостям оказывают почет и с чужезенцами, которые ищут их покровительство, обращаются хорошо. И если один из них возбудит дело против другого, то зовет его на суд к царю, перед которым они и припираются. Когда же царь произнес приговор, исполняется то, что он велит. Если же обе стороны недовольны приговором царя, то по его приказанию дело решается оружием, и через мечей острее, тот и побеждает. Есть у них знахари, из которых иные повелевают царем, как будто бы они его начальники. По словам персидского историка XI века Гордизии, Русия находится не на острове, а на море. Но в главном он повторяет те же положения. «Русы многочисленны, их страна богата, в ней большие города». Русы нападают на славян, продают их в рабство, грабят их припасы. Русы оставляют наследство только дочери. Если рождается сын, отец выручает ребенку меч, говоря «Это твое наследство, отец приобрел мечом свое достояние, так и ты должен поступать». Артанийские клинки можно сгибать пополам, после чего они выпрямляются. Когда русы начинают войну, то прекращают усобицы, пока не победят врага. Русы спускаются по Волге на кораблях и занимаются торговлей, но никому ничего не сообщают ни о себе, ни о своих товарах, никого не допускают в свою страну. Русы называют себя христианами, однако знахари занимают у них привилегированное положение, имеют власть даже над царем. В качестве жертвы богу русы убивают женщин, мужчин и лошадей. Знахарь указывает, кого следует принести в жертву и самолично вешает того на дереве. При похоронах знатного руса в могилу, наподобие обширного дома, кладут одежду, пищу, вино, деньги. Вместе хоронят живую жену для блаженства души покойного. Одежда русов и славян из льна. Изо рты вывозятся черные соболи, черные лисицы и свинец. Русы сжигают своих покойников вместе с женами. Некоторая часть русов хоронит покойников стоя. Поскольку в самой стране русов из мусульман никто не бывал, о ней и ее местоположение рассказывают Ибн и такое, что земля русов окружена горами. Страна русов – это большая и обширная земля, и в ней много городов. Между одним городом и другим большое расстояние. В ней большой народ из язычников. И нет у них закона, и нет у них царя, которому бы они повиновались. В земле их золотой рудник. В их страну не входит никто из чужестранцев, так как его убивают. Земля их окружена горами, и выходят из этих гор источники проточной воды, впадающие в большое озеро. В середине высокая гора, с юга ее выходит белая река, пробивающая себе путь через луга к конечному морю мрака, затем текущая на север Руси, затем поворачивающая в сторону запада и больше никуда не поворачивающая. Споры о местонахождении острова Русов начались еще в XIX веке породили огромную литературу и продолжаются до сих пор. Специалисты востоковеды чаще всего помещали его на севере Европы, в Скандинавии, в районе Новгорода, на Верхней Волге. Исследователи не востоковеды искали остров русов не на севере, а на юге Восточной Европы, в Киеве, в Тмутаракане, в Крыму, в Дельте Дуная. Попытки отождествить остров Русов с каким-либо конкретным географическим объектом на территории Восточной Европы пока не привели к успеху и породили любопытное предположения о русском Каганате, который возник еще до Киева-Новгородской Руси и находился непонятно где. В качестве места расположения русского Кагоната называют и земли полян с центром в Киеве, и север Руси, особенно при Ладожье, и при Азовье, и по Волжье. Такой разброс вариантов доказывает только одно – поместить русский каганат можно куда угодно, хоть в Антарктиду. Даже упоминание о посольстве Хакана Киева к византийскому императору, попавшего в Энгельгейм к Людовику I благочестивому, служит для доказательства существования этого загадочного государства. В то же время масса деталей, хотя бы сочащаяся влагой почва и обделие пушнины, ясно указывает на север. Что же до сложных отношений Руси и славян, то обратимся опять к истории Ладоги.